Время завтрака Чаплин рассказывал о приезде Керенского кайзера Вильгельма и о своей встрече с сиамским королем, которого он принял за чистильщика сапог. Говорили, естественно, по-английски. Изенштейн владел языком в совершенстве, да и Александров с Тесе могли уже сносно объясняться. Они жили в особняке, арендованном для них парамаунтом так как официально изенштейновская группа состояла на службе у студии. Писали режиссерские разработки и сценарии один за другим, отвергаемые студийным начальством. Между прочим, не все так уж легко укладывалось в простенькую схему «Советские подмастерья, капиталисты, работодатели». Одной из идей Изенштейна была интерпретация романа Евгения Замятина «Мы», Пусть и перевернутые с ног на голову само обращение к книге «Белой иммигранта» говорит о ображении, происходившем внутри группы. Под рукой находилась идеальная с технической точки зрения кинофабрика. «Начинай, запускайся и без профессионализма то и дело» путал железобетонного ангела революционной ориентации. Тот обреченно погромыхивал крыльями, но в последний момент все же взлетал.